В бой идут громовержцы. Танки. Сколько различных имен за богатую историю войн человечества получали эти мощные боевые машины. Короли полей, стальные монстры, огненные колесницы. Некоторым давали имена: Зверобой, Ведьма, Лучник, Призрак. А некоторым и вовсе совсем безобидные: Тюльпан, василек, Мышь. и уж совсем непонятная рогатка. Однако за всеми этими именами скрывались безудержная мощь, сила и могущество, несравнимые ни с одним видом вооружений. Не для кого не секрет, что танки составляли основу сухопутных войск каждой армии бличного пути, и воинские формирования Империи солнечной системы не являлись исключением. Основные конструкторские бюро империи трудились над созданием боевых машин, способных преодолевать любые препятствия, а также эффективно вести бой как с помощью искусственного интеллекта, так и с участием экипажа. Они должны были сочетать мощную огневую силу, маневренность, стопроцентную проходимость, защищенность и простоту в использовании. Так появился Громовержец танк, который в корне изменил представления наземных вооруженных силах Млечного пути. Не менее важную роль играли и новые технологии Крамаверхщца оснащались плазмостойким щитом, спасавшим боевую машину от смертоносных зарядов. В корпус танка монтировались богомолььи лапки, которые при необходимости прохождения труднопреодолимого для гусениц препятствия выставлялись из брони танка и поднимали его над землей. Таким образом, танк превращался в полка и мог переходить, перепрыгивать и переползать препятствия на своем пути. В состав мощной брони входил трилит способны выдержать прямое попадание заряда с высокой степенью пробития при отключении щита. Экипаж находился в трилитовой капсуле, окружённой барьером, которая при уничтожении танка гарантировала стопроцентную выживаемость экипажа. Двигатель этого монстра питался за счет накопленной энергии от движения и тепла солнечного света. В броне танка были протянуты мощные микробатареи, с помощью которых боевая машина питалась энергией, необходимой для работы системы. Также, при крайней необходимости, танк оснащался перерабатывающему устройством, способным извлекать энергию из любых веществ, будь то кусок брони уничтоженной машины или кожура от банана. Танку плетала любую дрянь за милую душу. Вооружение громовержца внушало трепет только при одном виде. В огромной необитаемой башне, управляемый наводчиком дистанционно при корректировке ИИ, размещался генератор щита, резервуар с плазмой для пулеметов. и огромного орудия, способного поражать броню любого известного танка на расстоянии в нескольких десятков километров. При поддержке САУ Гера эти стальные монстры гарантировали полное превосходство над противником. Но так было только в теории. Некоторых потенциальных противников ученые учесть не смогли. Командир Тиллиан был одним из немногих, кто в совершенстве владел своей боевой машиной и мог эффективно координировать действия экипажа. Свой танк он любил как родного сына. Частенько разговаривал с ним, гладил его дуло, дружески хлопал по броне, каждый день проверял его работоспособность. Танкист частенько вспоминал свои детские годы, когда он проводил время за чтением истории развития танкостроения, со слезами на глазах умолял маму или отца купить очередную модель танка, пересматривал старые фильмы: Ярость, «Четыре танкиста и собака, Освобождение. Вспоминал Как игрался с отцом в танкистов часами напролёт, как слушал его рассказы о Колабанове, Лавриненко, Пегове, Пуле, Малько, Павле Раке и других героях танкистах А затем Академия, первые друзья, которые стали его надежными боевыми товарищами, знание отличника боевой службы и наконец долгожданное командование лучшим танком галактики Гробовержцем. От своего экипажа Лейтенант Тилен требовал многого. Мало того, что каждый из них должен был в совершенстве исполнить свои обязанности, так вдобавок к этому он добивался от них поддержания нерушимого боевого братства, так как считал, что только работая как слаженный боевой механизм, танк экипаж мог эффективно сражаться на поле боя. Зачастую командир оставлял своих подопечных после основных маневров и тренировал их каждый день по 10 часов, добиваясь автоматизации действий в случае экстренной ситуации. Тиллиан моделировал поведение снаряда, создавал пожар, сбивал гусеницы, умышленно стрелял в солдат из пистолета, ломал им кости, учил их оказывать первую помощь, пользоваться лазерным зашивателем, вживлять стягивающие переломы импланты, заставлял их выбираться из горящего бака, моделируя поврежденную капсулу. Экипаж Тиллиана, механик-водитель Велтрэн и оператор орудия Культоран с завистью смотрели на щеголявших по части во время отбоя сослуживцев. И долго стонали по ночам от полученных во время садистских тренировок ран. Они еще не знали, что опыт, полученный на занятиях командира, спасет им жизнь не один десяток раз. В день вторжения рахноромов часть Тиля располагалась на Юпитере, в пригороде Катуковского посада. Утром 10 июля наш герой уже вовсю проводил тренировки на полигоне, руководя действиями экипажа Я ототчевываю мастерство каждого из них. Это случилось совершенно внезапно, как мимолетное видение. Сперва Культоран доложил о каком-то странном свечении на горизонте. Затем система дала экстренное оповещение о вторжении в солнечную систему крупных объектов неизвестного происхождения, появившихся на территории квадранта B56. В конце концов, на просторные зеленые равнины Юпитера С грохотом обрушились не есть откуда взявшиеся огромные паукообразные существа в миг начавшего опустошительный поход по городам и посадам пестрившего зелью гиганта. Этот день экипажу Тилеона запомнился на всю жизнь. Поступивший приказ командования был чёток и ясен: проследовать в расположение шестой транспортной эскадрильи и в ее составе следовать на землю. Объяснялось это тем, что на защиту столицы А именно совет ото 9 губерний, оставленные императором для координации военных действий, должны были быть брошены лучшие силы императорской армии для эффективной борьбы с врагом. Экипаж Тилеона был первым в списках министра обороны. Погрузка, взлет, жуткая тряска. Транспортник что есть мочи пронзал темную звездную гладь, миной обломки кораблей и основные эпицентры боевых действий. Тилеон и его верный экипаж мирно спали внутри своего любимца, гордо стоявшего в центре широкого грузового отсека переносчика. Каждый из них пытался откинуть проще от себя те пробирающие до костей мгновения, которые мозг отчаянно отказывался принимать за действительность, и вспомнить яркие и светлые воспоминания, оставшиеся где-то там, вдалеке, на родном Юпитере, роскошные сады которого так сладко ласкали их воспаленные частички памяти. А на войне, как на войне. Пил про себя бодрость в шее Тиллион, от друга мне. Слишком много осталось там, в родном Багратионовском посаде. Просторный дом с широким зеленым участком, зелёный сад с раскидистыми яблонями, пестревшим солнечными спелыми плодами. И она, любовь всей его жизни. стоящая на крыльце и с надеждой жаждущая скорейшей встречи с возлюбленным. Ему было абсолютно все равно, что творилось в тот самый момент за обшивкой толстопузового транспортника. Какие опасности ждали его впереди? Его душу грела она, Квилея, золотовосая голубка, светзеленогласа очей которой согревал каждый уголек его чёрствой танкистской души. Она была с ним всегда. Теплилась в нагрудном кармане огнеупорного танкового комбинезона в виде прелестного свадебного кольца Надежно храня покой его горячего командирского сердца. Они твердо решили, что поженятся. Свекровь со свёкром уже дали добро, ровно как и теща с тестем. Оставалось только повенчаться. Но у войны были свои планы, поэтому беззаботность семейного счастья пришлось отложить. только на время. Убеждал себя Тилен. Только на время. Время полета до земли пролетело незаметно. В какой-то момент Танкис почувствовал, как корабль начал трястись от разрывавших небо земли взрывов, словно попавший в ударную установку барабанщика «Цыпленок». Остальных членов его экипажа разбудил сигнал боевой готовности, громко раздавшийся по всему просторному отсеку. Что за черт?» Сквозь сон пробормотал Культаран. отпрянув от гладкой стенки бронекапсулы. "Поднимайся, Культоран", бодро рассказал Тилиан и быстро активировал систему управления танком. Перед его лицом появились несколько голографических экранов, на которых ИИ вывел основные показатели работы боевой машины и ее вооружения. "Скоро нас ожидает теплый прием. Проверить функционирование систем автонаведения". «Система в норме, командир", ответил оператор орудия. "Проверить подачу плазмы в сгуститель". Снова последовал приказ. Подача плазмы функционирует отлично, командир. Снова отчеканил Культеран. Вельтрен обратился к командиру к Мехводу, который надевал шлем с датчиками захвата нейронных импульсов на голову. Проверить работу двигателя, богомольих лапок и состояние госниц. Все системы работают, командир, Отрапортовал механик-водитель. Танк готов к движению по выполнению манёвров. Застегнуть ремни. Полная боевая готовность, приказал Тилиан и, закрыв глаза, начал считать вслед за системы десантирования. «Внимание, До высотки осталась. Раздался приятный женский голос. 10 9 8 7. Тилен на время закрыл глаза и погрузился в транс. Перед глазами поплыли воспоминания: Теплые, жизнерадостные моменты, проведенные с любимой подругой. Прогулка в парке, поход в кино, ужин в роскошном ресторане, ее светлые карие глаза, взгляд которых Так сладостно баюкивал его душу. Высадка произошла настолько внезапно, что юный командир на какой-то микро растерялся. Танк потряс сильный удар, и весь экипаж почувствовал, как прочный каркас танка начинает бешено крутиться вокруг капсулы. пронзая почерневшая небо по земли. До столкновения с поверхностью 1860 отсчитывал ИИ, активируя систему стабилизации корпуса и посадки. Экипаж вжался в кресло. Пролетев на огромной скорости сквозь сотрясаемые взрывами небо, танк вдруг резко замер в воздухе и зависнув в нескольких метрах над землей, медленно опустился на гусеницы. Экипаж резко встряхнуло, и Теляна ощутил, как его грудная клетка с силой вдавилась в сдерживающие ремни, на секунду перехватив дыхание. Услышав за броню танка жуткий грохот, и облегченно выдохнув, наш герой активировал систему связи и четко доложил: Всем экипажам. Это Альбатрин-1. Докладу об успешной высадке. Доложите ситуации. прием Альбатрин-2 готов. Альбатрин-3 готов. Альбатрин-4 готов. Альбатрин-5 готов. Альбатрин-6 готов. Альбатрин-7 готов. Альбатрин-8 готов. Все экипажи отряда Альбатрин готовы и ждут ваших распоряжений, командир. Внимание. Начал Тиллиан. Командую не приказал следовать в квадрат 47 нового Идорасского посада. Там сейчас находится 29-й полк Посадской гвардии. Они несут тяжелые потери. Ни орбитальный флот, ни артиллерия, ни силы ВМФ не могут им оказать должной поддержки. Они не могут задержать этих тварей. Наша задача эвакуировать полк и доставить их как можно дальше от места окружения. Будем прорываться с боем. Как только мы достигнем позиции либо 34, либо 36 бегут нас во время погрузки пехоты. В это время мы эвакуируем солдат. Всем ясно? Да, так точно, господин, господин. лейтенант. Хорн ответили командиру экипажа танкового взвода. Ну, бойцы, дорога каждая секунда. Воскликнул командир громовержца. Медлить нельзя. Тилен переключился на местную связь и отдал приказ механику-водителю. Элтрен, заводи мотор. «Так точно, ответил механик-водитель, и мысленно отдал приказ движения танка. Громовержец загудел и медленно переползая ухабыв вспаханной взрывами земли, двинулся маршем к позициям попавшей в окружение пехоты. "Корпус, слушай мою команду!" громогласно сказал Тилиан. "В колонну, маршем! Курс на координаты. В В этот момент туча стальных многотонных монстров заревела мощными двигателями, и стройная колонна боевых машин неспешно последовала за головным танком. Уверенно вспенивая взъерошенные взрывами холмы некогда цветущих равнин пригорода Новой мощными обныстыми гусеницами. А вокруг них свистя тонким воющим дискантом плутала черная старушка Смерть, проворно шныряя в обгоревших остовах подбитых танков, истребителей и бронетранспортеров. И изредка, в порыве шальной беззаботности, игриво теребила лоскуты военной формы, рваными ошметками, Свесившись с чёрных мёртвых тел застывших в предсмертных позах танкистов и солдат, являя одинокому бронетанковому звену апофеоз своего кровавого триумфа. Долго ли, коротко ли длилась бесконечная хабистская дорога, некогда представлявшаяся себя цветущие поля, на которых до войны красовались невиданные красоты особняки и загородные дома, а колонна многотонных монстров? Изредка, прибегая к помощи богомольих лапок для преодоления высоких завалов и заграждений неустанно двигалась вперед молчаливо встречая ярко блестевший башенной броней прекраснейший малиновый закат, озарявший последними лучами неустанно светившегося Гелиоса брошенные окрестности некогда цветущих загородных резиденций. Домов как таковых вокруг не было, только изредка, где-то на холмах Отведя взгляд от вальяжно расхаживавших по земле рахнорумов, сеявших смерти и опустошение в отчаянно сопротивляющейся среди армии человечества, можно было увидеть обгоревшие очертания роскошных поместьй, некогда привлекавших самым чарующим видом многих представителей среднего класса. Тиллион в это время сидел в башне и прислушиваясь к убаюкивающему шуму двигателя, молча наблюдал сквозь открытый люк. За уходившими на другую сторону горизонта игривыми золотавласыми кудрями света, думая о чем то простом, житейском, солдатском. Он вспоминал отца, своего горячо любимого отца, который витал где-то за пеленой этих кудрявых облаков барашков, боролся с пучиной холодного космоса, и с пышущим пламенем в отважной душе сражался за будущее, Млечного пути. Ему казалось, что все творившееся вокруг него Было бесконечным ночным кошмаром, разрывавшим его воспаленное сознание на тысячи острых кусочков, словно стая голодных волков, лакомищащаяся только что убитой тушей молодого оленёнка. Сколько еще продлится эта война? День, может, час, а может быть, в эту самую минуту свершится чудо, и предки смилодушутся над его грешным существованием и избавят его от этой черни мирского существования. Этого Было не дано знать никому. Телион это понимал. Единственное, что было в его силах, это хранить святую, непоголюбимую веру в то, что кольцо, теплящееся в его просмоленном кармане, вскоре найдет свою хозяйку, которая будет бережно хранить подаренную ей любовь. Внезапно в переговорном устройстве шлемофона послышался резкий голос Культарана. "Враг на горизонте. Фиксирую интенсивный бой наших сил." Отличная работа, Культаран. Выведи картинку на мой экран. Приказал Тилен. Есть. Отчеканил оператор орудия, и тут же перед доблестным командиром экипажа появилось четкое изображение поля боя. Зрелище было жуткое. Полки колоссы, то и дело сметавшие разрушительным огнем отчеки за сопротивление 29-го полка Посадской гвардии, и шнырявшие их ног металлические скорпионы, разрывавшие на мелкие кусочки ощетинившихся беспорядочным огнем пехотинцев. От рубежей обороны как таковых ничего не осталось. Солдаты сражались на обломках укрепточек и артиллерийских орудий, обломки которых мрачно возвышались над орошёнными кровью и ошметками плоти железными прутцами. Плазменные щиты тускло мерцали всего в трех местах, на уходящем вдаль рубеже обороны, простиравшихся на несколько километров вперед. Тяжело вздохнув, командир головного громовержца спросил: С ними есть связь. Так точно. Ответил Куль Таран. Есть слабый сигнал. Прикажете связаться со штабом. Действуй. Кратко ответил Тильян, неустанно наблюдая за творившимся на горизонте кровавым сабантуем. Эти секунды, что оператор орудия потратил на установление связи с полком, показались молодому командиру нескончаемыми световыми годами. Тильян понимал, что каждая секунда промедления это чья-то жизнь. что те помехи в связи, через которые голос оператора орудия отчаянно пытался протиснуться, возможно, в эту самую секунду уносит душу превращенного в порошок бойца, у которого где-то далеко, Юпитере, Марсе, Венере, Нептуне, осталась семья, родные, близкие, пусть даже собака, верно ждущая хозяина на пороге. Он прилагал неимоверные усилия, чтобы сдержать нахлынувшее в его душе отчаяние и напряжение. сравнимое лишь с готовящимся извержением вулкана. Наконец, его чуткий слух услышал радостный возглас оператора орудия. Есть, есть, командир! В ту же секунду перед командиром появилась довольно четкая картинка из Зирошина взрывами Бруствера, на которой появилось изуродованное кровоточащими и осколочными ранами грязное лицо усатого унтер-офицера, на котором выделялась пара темно корих глаз, выглядывавших из-под слегка помятого армейского шлема, отдав честь. И в ту же секунду, укрывшись от взрыва, унтер-офицер громкогласным приветствием начал разговор с Тиллианом. Здорово, господин старший офицер. Молодец, пытают инфентерии Эймерон. Ваша радость фиксирую, ваши бдения. Вот даже не представляете, как бы рад вас видеть. Взаимно, господин капитан. Улыбнулся Тиллиан. У вас там жарко, я смотрю. Нам приказано произвести срочную эвакуацию вашего подразделения. Сколько человек осталось в полку? 50 человек, состава, господин старший офицер. Отпротоковал Эмирель. По -по -по Повторите. Приказал Тилен не в силах поверить услышанному. 50 человек, господин старший офицер. Вновь отрапортовал протоковал Эмирель. Из 1200. Сокрушенно прошептал Культоран. При предки. Понял вас, капитан, сказал Тилен. Готовьте подразделение к транспортировке. Ждите 6 танков. Повторяю, ждите 6 танков. Принял приказ, капитан. Даёт связь. Как только связь с командиром полка прервалась, командир головного громыёрца переключился на связь между экипажами и приказал: Так, ребята, действуем согласно плану. Альфа 34, Альфа 36, отвлеките внимание тех тварей Остальные за мной. Или грудь в крестах. Или гора в кустах. Дракон, проревел громогласный хор в эфире. Взревели моторы. Лязг гусни согласил пустынную окрестности Новольдарасского посада. Экипажа многотонных монстров активировали щиты, и над танками-одиночками в долю секунды зажглись невероятной красоты голубые купола. засверкавшие посреди вечернего полумрака, словно частички яркой звезды Альдебаран, отважная звено Альбатрин ринулась навстречу врагу. В разлохмаченные взрывами грунт земли и утюжик гусницами молчаливые останки подбитых истребителей. Танки неслись на всех парах, словно окрыленные каким-то невиданным духом отваги и доблести. Перепрыгивая ухабы, разрушенные окопы, брустверы и воронки, железные монстры неслись в пекло назревающего сражения. Боевая машина Тиллиана двигалась в авангарде, пробивая себе путь сквозь руины. В какой-то момент от звена делились два танка и перепрыгивая ухабы с помощью железных лап, Устремились навстречу черным силуэтам огромных паукообразных тварей. Доля секунды, и мощные плазменные орудия 4 и 6 громогласным залпом разрезали бархатистую ткань робкой тишины, заряды которых, освещая словно яркий комет отчужденной окрестности, ринулись в сторону арахнорумов. Секунда. Взрыв. Закатная Закатное ослеплена ярким светом взорвавшегося сгустка плазмы, и снова вдарили танки, и снова попадание. Багрится пламя на железной шкуре Арахнарума. Маневрируя среди обломков и уклоняясь от взрывов, командир 6-го сквозь грохот взрывов запустил свои отрывистый рече по тонкой струне связи с танком Тилиана. Альбатрин 1, ведём бой. Мы постараемся их удержать. Ведите танки, как оба вы забираете солдат. Поторопитесь, не ждите нас. Боевой вас Альбатрин 6. Удача. Ответил командир бат 3-1 и переключившись на связь с остальными, приказал: Пятый, третий и второй, за мной. Держите ушки на вокушке. Есть, господин старший офицер. Видите, Вильтрейн обратился к механику-водителю командир Громовержца. Давай на всех парах к окопам. Мне попотись подрывать их численство ног. А то я тебе сам на ремне придушу. Есть на всех парах старший офицер Тилян. Ответил Вильтрейн, и что из силы понесся к рубежу обороны. Громовержец взвыл. И утюжа попадающийся на пути его широких гусениц обломки истребителей и остовов бронетранспортеров, ринулся на всех парах из родовому обнестному брустверу. За ним, объезжая обломки одиноких домишек, выдвинулись пятый, третий и второй альбатрины. Механик-водитель напрягал все свои силы, чтобы маневрировать между многочисленных воронок и уворачиваться от редких выстрелов рахнорумов. Из его носа текла кровь. В ушах стоял свист и грохот. Голова дергалась дёргалась затыл вперед от редких попаданий по щиту плазменных зарядов. Глаза мазолил дым и яркий свет от ополохавшей земли на голографическом экране, но не сдавался Вельтрайн. Все ближе и ближе на картинке одинокий Бруствер. Промелькнула мысль: "Поворот вправо, торможение". И огромный железный монстр, застопорив правую гусеницу, резко, изрыв толстый слой земли перед собой, затормозил перед поколеченной линией обороны. Неподвижно застыв на месте, на глазах у собравшегося полка. Вслед за экипажем Тиллиана к месту назначения прибыли пятый, третий и второй эскадрильины. Молочина Вальтрейн. Похвалил мехводу отважный командир. Активировать транспортный модуль. Есть, командир, ответил водитель и стал перебирать какие-то комбинации на экране. Транспортный модуль активирован. Всем экипажам активировать транспортный модуль. Отдал приказ Тиллиан, переключившись на связь между танками. Приказ пришел в исполнение почти сразу. На визуальном сканере пространства было видно, как из бортов веренных командиру боевых машин выдвигаются бронированные люльки, рассчитанные на 6 человек каждая. Переключившись на связь с пехотным подразделением, Телиан дал четкие инструкции командиру. "Капитан Эмирель, говорит командир Телиан, начинайте погрузку подразделения в танке По 6 человек в одну кабину. Повторяю, начинайте погрузку." Понял вас, господин старший офицер. Донесся благодарный голос Эмиреля. Альфа-34, доложите обстановку. Переключился на канал связи подразделения командир головного громовержца. У нас тут жарко, командир. Раздался сквозь помехи отчаянные крики голос командира четвёртого танка. Щиттой дело отключается. Ельгер ранен. Я смокол в голову попал. Поторопитесь. Нам нужно выходить с передышкой скорее. Понял тебя, Шентур, ответил Тилян. Мы только что завершили погрузку. Мы к вам. Держите курс на населенный пункт Бурверат. Он находится в нескольких километрах отсюда. Говорят, вам сейчас более-менее спокойно. Мы едем за вами. Это точно, командир. Принял приказ Шентур, и командир альбатрина-1 увидел, как танки его подразделения один за другим, ведя беглый огонь из плазменных орудий и пулемётов, быстро отдаляются от места сражения, уходя от выстрелов Арахнарумов. Ну, ребята, обратился к командирам экипажей 5-го, 3-го и 2-го альбатринов отважный старший офицер. "Брод рабать от чурок во всем чертям. Заводи моторы". Реакции экипажей не состоялось себя долго ждать. Достоверившись, что все датчики срацебиения в капсулах работают и что весь состав полка рассортирован, механики-водители завели моторы и на всех парах понеслись на северо-восток. Маневрируя среди разрывавшихся осколками почерневшей земли попадания рахнорумов, наблюдая за тем, Как малиновый алый Гелиос уносит в своей золотогривой колеснице слепящий взор небесного светила. Танки неслись на всех парах, вспененные, пропитанные кровью и оплавленным металлом из израненной земли. Все быстрее, испаряясь в легкой дымке очередного вечернего кровавого сабантуя. Шли минуты, часы. Место брони уже давно исчезло за горизонтом, на кромке которого все еще вальяжно бродили пожиратели людских душ. Летели мгновения скудной экипажной жизни, а танки Сверкая скорёженными боевой закалкой и сухими кобылями, стройно маршировали навстречу всеобъемлющей ночной мгле, потихоньку аноксировавшей и пышущей светом территории дневного государства. Путь до ближайшего перевалочного пункта был довольно-таки долгим. Культран заметил еле различимые очертания разрушенного посадского поселка, только когда место солнца уступил яркий, манящий спокойствием и безмятежностью сыровидный полумесяц. "Командир!" прервал гробовую тишину Царивший внутри бронекапсулы оператор орудия Вижу населенный пункт. По всей видимости, это Буревград. Подтверждаю. Вступил в разговор механвод, аккуратно поворачивая танк вправо. Вижу населенный пункт. Это действительно Буревград. Вернее, то, что от него осталось. Красивое же раньше было место. Ностальгически вздохнул командир танкового соединения и отдал приказ. Просканировать местность. Там могут быть враги. 7 минут, господин командир. Чинно ответил оператор орудия и активировал локатор. Прошли какие-то доли секунды, и радар выдал сообщение, что никаких враждебных объектов не было обнаружено. Докладываю. Никаких признаков врага не замечено. Местность чиста. Хорошо. Решил командир горна Следуем к населенному пункту Вальтрейн. Давай на полную. Есть, господин старший офицер. Отчеканил мехвод. И что из силы рванул к отчужденному месту? Звеной Альбатрин!» обратился к экипажам Тилен. Проследовать к населенному пункту Бореврат. Там мы с существом необходимые ремонты проведём, диагностику основных систем. Подвигаемся завтра утром в основной лагерь. Вопросы есть? Никак нет. нет. Хором ответили Альбатрины. «Тогда дослушай мою команду. В колонне, маршем, вперед!» да, Так точно. точно. Послышался громогласный ответ, и грязные боевые машины гремя многотонными гусеницами. Устремились к незнакомому поселку на безымянной высоте, чтобы хоть ненадолго сомкнуть глаза и забыть все пережитые ужасы войны. В освещённом тусклым пламенем костра разрушенном населенном пункте, встречавшим ночную пару, горевшая блеском тысяч ярких звезд бесконечной космической скатерти самобранки, вновь зародилась тонкая ниточка некогда бурлившей в нем жизни. На пятой линии третьего проспекта Где ещё до неожиданно нагрянувшей войны только что попрощавшиеся с жёнами и детьми работники городских компаний читали свежие новости в ожидании прилёта транспорта, расположилось всё звено Альбатрин, танки которого молчаливо стояли неподалёку, гордо возвышаясь над покорёженными руинами и пристально наблюдали зоркими чревами дул за почерневшими обломками сгорающих в атмосфере земли космических кораблей, тоскливо обливаясь грязными слезами. Рядом с громовержцем под номером 3 Перил разведённый с помощью плазменной капсулы крошечный костерок, вокруг которого сидели отдыхавшие танкисты и пехотинцы, изредка вздрагивавшие от громохавших вдалеке взрывов. На танковым соединением витал дух отчаяния безысходности, захвативший каждую клеточку души ставших солдат. Каждый из них тосковал по дому. Для кого-то это был небольшой домик на 72-й, у никому неизвестной речки. Кто-то вспоминал просторную квартиру, на напестревшую зеленью и светящимися кольцами урания. Кого-то прельщали воспоминания о суровом, холодном климате далекого Плутона. Но всех их объединяло то, что все они пехотинцы, танкисты, пилоты, офицеры, лейтенанты, капитаны и простые рядовые сражались за свое будущее и знали, что в скором времени весь этот кошмар, творившийся вокруг, все те темные силуэты огромных полков продивших по выжженным землям исчезнут. И на многострадальную эпоху человечества опустится время долгожданного мира, о котором в глубине души мечтал каждый из бойцов. Наблюдая за грустными выражениями лиц своих боевых товарищей, Тиллион не мог оставаться равнодушным. Он чувствовал переживания каждого из них, чувствовал их тоску, скорбь и отчаяние, которые с каждой секундой выжигали последние капли рассудка. Нет, Нет. подумал отважный командир. Так да, продолжаться не может. Хватит, Хватит этих траурных физиономий на сегодня. сегодня. Он встал, демонстративно стряхнул с себя какие-то песчинки дорожной пыли и бодро, сопровождаемый изумленными взглядами солдат, направился к танку. Копошился телен в просторной бронекапсуле недолго. Вскоре бравый лейтенант вылез из узкого люка, держа над головой старую лакированную гитару. доставшуюся ему еще от дедушки. Он всегда брал ее с собой. Эта реликвия была для него своего рода талисманом, хранившим его в трудные минуты и озарявшим даже самый непроглядный мрак существования теплым светом надежды. Инициатива Тилеона была встречена солдатами благосклонно. Собравшийся вокруг костра народ оживился и принялся оживленно наблюдать за действиями командира батальона, который тем временем, настроив гитару и обхватив ее гладкий гриф, зажал лады и приготовился играть. Все как один замерли в ожидании чуда. Кто-то, расплывшись в улыбке, оперся подбородком о руки и в предвкушении уставился на командира. Кто-то скрестил руки на груди и молча обратил взгляд на инициатора. Кто-то же продолжал заниматься своим делом, изредка поднимая глаза на танкиста. Тиллиан прокашлялся, вздохнул и начал медленно водить по тонким струнам грифа. Играя всем знакомую мелодию, как только прошло волшебное по звучанию вступление, из уст командира полилась известнейшая песня: Так горячо любимая всеми военными империи Солнечной системы. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. Сквозь звезды мерцают темную ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь. Как Я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Губам мне тёмная ночь разделяет любимая нас, и тревожная чёрная степь. пролегла между нами верю в тебя дорогую подругу мою это вера от пули меня темный но Радостно мне. Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вой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 словно бурный горный ручейёк. Ничто не могло остановить её течение. Ни шагавший по выжженным равнинам Арахнарумы, ни страх, ни смерть, ни отчаяние, не приглушённые мрачной рутиной боль утраты родных, близких, родного дома, изгоревшей в пламени отчизны. В тот самый момент в каждом из солдат зажегся пламенеющий огонь памяти, огонь культа предков. ставшего за все годы существование империи не просто статьей конституции, но священной, неприкосновенной ценностью каждого жителя солнечной системы. Никто не посмел прервать исполнение тилиана. Ни один не проронил ни слова, так как каждый солдат прекрасно понимал ценность этих нескольких выстраданных временем строчек. Каждый из них знал и верил, что где-то далеко-далеко в эту темную ночь У детских кроваток тайком их любимые жены вспоминают их, и свято верит в то, что в один прекрасный день их мужья вернутся домой, крепко обнимут их обсыпанными пеплом войны руками и больше никогда не отпустят от пышущих любовью сердец. Каждый из них, тех, кто с доблестью в сердце единым щитом встал на защиту будущим Млечного пути, тех кто не побоялся грудью встать перед непобедимым врагом, знал, что верой в своих любимых подруг с ними ничего не случится. Глава 9. Картина, представшая глазам ошарашенных бойцов отряда спецназначения, будоражило воображение. Вокруг них в не имеющем конца бесформенном черном пространстве Сверкали миллионы ярких звезд и сказочных созвездий, а над их головами висели словно покрытые блестками ёлочные игрушки сотни тысяч планет и галактик, окаймлённые великолепной красоты разноцветной бахромой. На фоне пестревших бесчисленным множеством красок туманностей медленно вращались многочисленные планеты-гиганты, И их крошечные спутники, кружившие задорный хоровод по никому неизвестному маршруту. Под ногами не чувствовалась земля, Каждый из наших героев ощущал странную легкость, будто сотни нити держали их над непроглядной пропастью из звезд и планет. "С ума сойти", восхищённо прошептал Норвин, тщетно пытаясь дотянуться до казавшихся столь близкими прекрасных звезд. "Что это за место? Не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос, Норвин!» сказал Эренс, робко продвигаясь вперед. Вдалеке, на фоне туманности и Галактик Стали отчетливо видны очертания огромных городов, полей, статуй, которые некогда принадлежали римлянам, грекам, египтянам и другим цивилизациям людей, а также оркам, эльфам и гномам. На широких брюхах лежали космические корабли, линкоры имперского флота. Вокруг них ютились крошечные танки и самолеты, истребители, бомбардировщики разных эпох и цивилизаций. По мере продвижения в глубине неизведанного мира нашим героям стали открываться все новые и новые странности. За городами, селениями и домами, верницы которых затмевали необъятную гладь чудесного места, возвышались горы, пенилась вода, бурлили странные реки и водопады, не имевшие ни начала, ни конца. Мимо отважной семерки пролетали птицы, насекомые, рои мух и пчел. В небе кружили птеродактили, а где-то вдали Грозным воем ревели ревел теронозавр диплодоки, мирно расхаживавшие по несуществующей поверхности. Мамонты убегали от пещерных людей, гнавшихся за ними с копьями наперевес. Никто не мог проронить ни слова. Все увиденное казалось какой-то бессмыслицей и несуразицей, совершенно невообразимым зрелищем, которое разум отказывался принимать за действительность. Вскоре на горизонте показались большие скопления каких-то существ. собиравшихся в большие группы и вольежно расхожившихся вдоль давно кановших в лету улиц и проспектов разрушенных городов и селений. Они были совершенно идентичны людям, оркам, гномам и эльфам из разных эпох существования тех рас. Одежда, предметы, транспорт все было точь в точь как на картинках из прошлого, как в воспоминаниях дракона, который не мог поверить своим глазам и потрясенно молчал. продвигаясь все дальше и дальше по своеобразному кладбищу вселенной. Нам нужно найти кронуан сестёр. Холодно сказала Ширланд, в смятении озираясь по сторонам. Вероятно, они совсем недалеко отсюда. Нужно поторопиться. Вы правы, капитан, согласился Айнн. Только вот где их искать? Давайте поступим так, предложил Эренс. Разделимся и попробуем найти кого-нибудь из них поодиночке. Так у нас больше шансов на успех. Связь вроде бы здесь работает. Хороший план, офицер. Подметил Ширланд. Так и сделаем. Если кто-нибудь найдет то, что нам нужно, пусть свяжется с остальными. Ориентироваться будем по зданиям и каким-нибудь приметным объектам: статуи, театры, музеи, руины, Все, что более-менее заметно. Всем все ясно. Да, господин капитан. Ответил Дракон. Остальные молча кивнули. Что ж, друзья. Удачи. сказал Шерланд. Берегите себя. С этими словами наши герои направились в разные стороны на поиски таинственной цивилизации Крунансистров, пробираясь сквозь толпы давно исчезнувших из галактики существ. Отдалившись от своих товарищей по оружию, Эрн с безмятежным шагом пошел по огромным кварталам какого-то города, составленного из нескольких разрозненных сегментов. Здесь были роскошные районы Новульдараских губернских столиц и уютные улочки посадских городов. И отдельной загородной резиденцией богатых граждан, уничтоженной кровавым походом арахнорумов. Все эти места пробуждали в душе офицера трогательные моменты счастливой и безмятежной жизни, которую он успел прожить счастливо и радостно в окружении двух самых любимых людей во всей галактике. На секунду остановившись около магазина одежды, чтобы шутливо полюбоваться собой, Эрнс остолбенел. В отражении витрины позади него стояли его жена и сын. Молчу, улыбаясь и с ожиданием наблюдая за его удивленной реакцией. Холод. Холод пробежал по телу офицера. Об ошибке не могло быть и речи. Это были его сын и горячо любимая жена. Она выглядела точно так же, какой он запомнил её в день расставания. Легкое атласное платье желтого цвета, опоясанное кожаным ремешком, на утонченных ножках зеленые туфли. Неشبко гармонировавшая с нарядом бриллиантовая подвеска на тонкой шее, на которой в день расставания остался отпечаток его грубых офицерских рук. Все тот же глубокий взгляд темно карих глаз, гармонировавший с шелковистыми каштановыми волосами, завитые кончики которых свисали почти до плеч. Сын, гречую любимый офицером сын, который он холил и лелеял еще с пеленок, стоял вжавшись маленькими ручонками в шелковистое платье матери, изредкаробым взглядом поглядывая на отца, офицер обмяк. Ноги подкосились. В душе пробежалась тонкая полоска эйфории, словно гром, ударившая в разум. Обернувшись назад, он еще раз убедился в том, что виденное им не было плодом простого воображения. Жена и сын все еще стояли на прежнем месте. Слова огромным волноном застряли у Иранса в горле. Он не мог вымолвить и крошечного звука. Соленые реки слез полились по щекам офицера, задевая ухоженные усы. Дыхание участилось, стало прерывистым. Пульс взлетел до небес. Руки не слушались его. Мозг отчаянно отказался воспринимать увиденное. Внезапно, казалось, давно забытый мягкий женский голос оглушительным громом раздался в его голове. Здравствуй, дорогой. Ты не рад меня видеть? Эренс не мог ничего ответить. Подзастивал глаза, в горле застрял ком. соленые слезы выжигали щеки, Сердце в груди сжалось до атомов и застыло, как вкопанное. В голове пронеслись сотни обрывков воспоминаний, сотни кусочков пазла счастливой семейной жизни. Свадьба, рождение сына, первый поход в парк, детский сад, школа. Последний день перед войной. А затем Эрнс не хотел это вспоминать. Последней каплей стал голос его сына. Пап, что с тобой? В этот момент измученный переживаниями офицер крепко обнял своих родных и сквозь слезы, выступившие на его покрасневших глазах, тихо прошептал: «Все в порядке. С... продержав сына в объятиях, офицер вдруг услышал мягкий, ласкающий душу голос своей жены. Мы, мы так, так долго мы тебя ждали. Ты тоже умер? Почему, Почему ты здесь? Нет, Милея. Не С тяжестью на сердце ответил офицер. Я еще жив. Я здесь по заданию. Нам нам нужно остановить войну. Мы ищем тех, кто сможет нам помочь. Я видел их, пап. Вдруг раздался тонкий детский голосок. Они такие странные. Как можно жить с треугольной головой? Не знаю, сынок, усмехнулся Эрнс. Некоторые без головы жить умудряются». Вслед за изречением офицера последовал звонкий детский смех. Он так давно его не слышал. Так давно, что почти забыл усладу его мелодичного звучания. Тоска нахлынуло на душу Эренса. Черная, черная тоска. Тольмир, сынок, ты знаешь, где их искать? спросил Эренс, не в силах сдерживать слезы от счастья. Покажешь папе дорогу? Конечно, Конечно пап, ответил Тольмир и быстро побежал в сторону какой-то странной угловатой возвышенности. Догоняй! Догоняй! Сейчас, сынок, засмеялся офицер. Только с мамой поговорю. Посмотрев сквозь стёкла шлема в глубокие темно карие глаза своей возлюбленной, Эран спросил: "Я получил похоронку от Шиланда перед отправлением?" Нелея, Как же так? Почему? Почему ты не выкорилась из Тингоронского поседа? Системы оповещения работали исправно. Правительство предоставило транспортнику убежище, и мы не успели, Эранс." Прервала мужа Нелея. Как только сработала система оповещения, я принялась собирать все самое необходимое, как ты учил. Но она потупила взгляд вниз. Нас накрыло выстрелом одного из полков, когда я спускалась вниз. Я я забыла взять идентификационную карту, поэтому не выбежала сразу. А Тольмир. Она посмотрела на стоявшего вдали сына, И тяжело вздохнула. Ты не представляешь, что я отдал за то, чтобы мы снова были вместе, прошептал офицер, наклонившись к левому уху жены. Каждый день я думала о тебе. Каждый день я хранил подделку нашего сына, чтобы вы всегда были со мной. Я вспоминал вечера, проведённые с тобой. Я до сих пор виню себя за то, что был с тобой в тот день, что не позволил полететь на сореше. И в этом нет, нет твоей нет, вины, дорогой, дорогой, ответила Нелея, проведя тонкой легкой ладонью по плему офицера. Ты, Ты не, не мог знать, знать об этом. этом. Никто Это... не мог. Чёртово. Сквозь скупаи слезы промолвил офицер еще крепче обняв жену. Если бы только можно было обрвать время вспять, мы бы мы бы снова были вместе, как раньше. Ты пережил много, помог, Эрнс. успокаивающим тоном пролепетала Нилия. Но твой путь еще не еще закончен. закончен. Ты должен закончить, закончить эту войну. Ради, войну ради нас, ради нас своего сына. Помни, мы всегда, всегда будем рядом с тобой. Всегда. в этот момент она обернулась и резко переменила тему. "Нам, Нам пора. пора. Пойдем. Пойдем. Нужно Потому многое успеть". С этими словами Нелия нежно взяла скрытую под прочной броней скафандра Ладонь Эрнса и легкой, воздушной походкой повела его за собой в неизвестное место. Офицер, не проронив ни слова, направился следом за ней. Всё ещё не в силах поверить случившемуся. Шерланд, упорно не замечая шелуху множества встреч людей, орков, гномов, эльфов и других известных и неизвестных ему существ, пробирался сквозь огромную толпу, желая побыстрее добраться до места назначения. Протискиваясь сквозь поток раз различных эпох существования мира, он не заметил, как наткнулся на какого-то старого бородатого мужчину, что то упорно объяснявшему другому, более молодому. На нём были одеты парадный мундир военного морского флота империи Солнечной системы и капитанская фуражка, обрамлённая золотыми вензелями символами ВМФ. Что вам нужно? возмутился старый капитан, бросив взгляд на Ширланда. Аккуратнее надо быть. Кхе -кхе. Тут во мне в эту секунду командир гиперборея застыл на месте как вкопанный. Ответ оборвался на полуслове словно тонкий волосок. Огромный ком застрял в горле, помешав ему вымолоть и крошечную дольку предложения. Он узнал этого капитана. Узнал его форму, его лицо, его громогласно охрипший тембр, прерываемый жутким кашлем, вызванным лунной чехоткой. Узнал чуть подрумяненное лицо, впалые скулы, старческие морщины, добрые, но строгие глаза, небритую щетину на подбородке, широкие ухоженные усы и взгляд неприступный, жесткий, но полный доброты взгляд, пробуждавший в душе только самое светлое и доброе. Сомнений не осталось. Это был Маринс. Взгляды двух боевых товарищей встретились. Долгие речи были не нужны. Оба все поняли без слов. Маринец. Рубка начал Шырланд, потупив взгляд вниз. Так много не сказано, так не сделано. Я я не успел, и в этом нет, нет твоей вины, шерланд сказал капитан погибшего адмирала Валлимора. Я не сам не знал, не на что нужно. иду. Моя команда тоже. с недоумением спросил капитан Кипербария. "Неужели никто не пришел на помощь? Неужели никто не выжил?" "Нет, друг. Мой. С каменным спокойствием ответил Маринс, положив руку на плечо своему старому товарищу. Когда сдетонировали резервуары с плазмой, энергия направилась во все стороны. В трюм, на корму, нос палубу. Изроденное осколками от тела Колчета пригвоздила к потолку балкой. Нельтера выкинула из каюты на подводные скалы. Его обгоревший труп с несколькими оторванными конечностями сейчас лежит у скалы шквала на глубине пяти метров. Некоторых просто перерезало осколками с портов бортов. Кому-то повезло больше. Тела остались относительно целы. Кому-то меньше. Их даже по кусочкам не соберёшь. Моё лежит на дне пят пятого отсека. Даже не спрашивай, как меня туда закинуло. Ты с таким спокойствием рассказываешь о своей смерти. С недоумением подметил капитан Гиперборея. Почему? Как видишь, Ширланд...» продолжил капитан Мира Ловалимора. Смерть это не конец. Все возрождается здесь. Звезды, планеты, галактики, даже такие ничтожные существа, как мы. Кстати, я совсем забыл тебя спросить. Как поживает мой любимый внук? И Зачем, Зачем ты здесь? Что, что привело тебя поделеза? сюда? Мы ищем коронант пояснил Шерланд. Они могут помочь нам победить эрхнарумов. Ты знаешь, где их искать? Да, друг мой, улыбнулся капитан. Я проведу тебя к ним. А по пути, по пути ты мне расскажешь рассказать. про Миралинга. Идёт, усмехнулся капитан Гипербория и похлопав своего старого боевого товарища по плечу, направился вперед. Дракон, не обращая внимания на юрзавшего на его плече лиса, который пристально высматривал каждый уголок потрясшего его воображение места, неуверенно и осторожно шел вперед, рассматривая огромные сооружения, не похожие ни на одни, которые он когда-либо видел. Они отдаленно напоминали те, что ему приходилось встречать на педанторе, но все же отличались по построением и форме. Это были колоссальных размеров чёрные башни, многочисленные гладкие тетраэдридровидные углоотростки которых Вбранзале подсвеченные яркими звездами глубины потрясающего воображения мира. На каждом из этих отростков красовались причудливые узоры невиданной красоты, точь-в-точь точь как те, которые дракон когда-то давно видел на воротах Стумертрада и которые еще несколько часов назад светились на его чешуйчатом теле. На секунду остановившись перед архитектурными сооружениями, дракон стал пристально их разглядывать, словно пытаясь вспомнить что-то. Достать из темных отголосков в своей памяти нечто важное. нечто способное помочь ему в поисках ответов. Лис, сгорая от нетерпение раскрыть все загадки нового мира, обратился к дракону с просьбой. Ха. я, конечно, все понимаю, но у нас как бы время поджимает. Ты не мог бы оставить осмотр достопримечательностей на потом и вернуться к поискам этих треуголноголовых? Как раз это я сейчас и делаю, ответил дракон. подойдя к объекту вплотную и коснувшись его лапой. У меня возникает ощущение, что я уже видел эти символы давным-давно. Ох. Застанал лис, спрыгнув с плеча с и вычесычивая напарника и махнув лапой. Это похоже на долго. Эм. Я, пожалуй, осмотрюсь так быстренько. А ты пока постой, помаскуй. Времени-то у нас навалом, конечно. Не дождавшись ответной реакции на свою саркастическую тираду, лис недовольно прорычал, взмахнул лапами и размахивая хвостом, направился в сторону широкого зеленого поля, не имевшего ни начала, ни конца. Решив, что за это время можно было бы немного передохнуть, наш герой бодро направился туда с мыслями, что лучшего места для непродолжительного отдыха ему не найти. И восхищенно редко в длинных стеблях трав, Лис был на седьмом небе от счастья. Ему было так хорошо, так спокойно, так бесконечно радостно и беззаботно. На мгновение он совершенно забыл о трудной миссии, о Кронанцах об артефактах, о барахнорумах и обо всем плохом, что творилось в галактике. Наш герой задорно вертелся в одиночном хороводе и смотрел в звездное небо, пропитанное разноцветными планетами и тысячами созвездий, и делал это до тех пор, Пока от этого развлечения в него окончательно не закружилась голова, остановившись, Лис со смехом упал на траву и лег в ее шелковистое объятие. На секунду закрыв глаза, пушистый напарник дракона хотел было немного вздремнуть. Как вдруг его безмятежное состояние транса прервали стройный топот и звонкий гогот, которые доносились откуда-то со стороны. Лис насторожился. Шаги становились все отчетливее и громче. А гул постепенно дробился на отдельно различимые голоса. Вскочив с земли, наш герой обернулся и обратил свой испуганный взор на горизонт. Его удивленным глазам предстало поразительное зрелище, вводящее его в полное оцепенение. Прямо на него, отторобанивая синхронным топотом сапог, сандалии Батфорд походный марш и придерживая лошадей бизонов и слонов, шли стройными колоннами какие-то еле различимые фигуры, над порядками которых извивались знамённые стандарты разных цветов и мастей. За ними тащились обозы, пушки, телеги с фуражом. Наш герой не мог поверить своим глазам. Эти люди выглядели как настоящие, как только что сошедшие с рисунков и фотографий, которые ему показывал дракон. Этим колоннам не было конца. Из-за горизонта вырастали всё новые и новые порядки. под которыми возвышались знамена, штыки от высоко поднятых винтовок, копья, флаги, алебарды, антенны. Проведя вступре несколько мгновений, Лис не заметил, как толпа солдат уже вплотную приблизилась к нему и теперь осторожно обходила его маленькую фигуру, словно бурный речной поток, разрезаемый вековой скалой. Перед ним мелькали солдаты всех времен и народов: орки, эльфы, шедшие на привет с оружием гномы, Викинги, легионеры, сарисафоры, гоплиты, дружинники, кирасиры Наполеона, драгуны Кутузова, гренадеры Петра I, пехотинцы англичан, солдаты Первой мировой французской, русской, английской армии, тянувшие за собой пулеметы, стрельцы, ополченцы Пожарского и Трубецкого, французские рыцари, английские лучники, солдаты ротепельской эпохи. Все они улыбались и по возможности приветствовали неожиданного попутчика. За ними, радостно смеясь и громко разговаривая, шли солдаты Второй мировой и Великой Отечественной войны. Один из них, английский солдат, случайно задел плечо лиса, и наш герой с ужасом почувствовал, как его шлем начинает раскрываться, освобождая голову из плена. На секунду растерявшись, лис вдруг понял, что может свободно дышать, и чувство паники мгновенно улетучилось из его головы. Все, кто видел его истинное обличие, до этого скрытое скафандром, удивленно улыбались и гладили его пушистую шорстку, чем очень радовали его. А между тем солдаты все шли и шли: погибшие в Польше, Бресте, в небе над Британией, под Ржевом, Москвой, Сталинградом, замерзшие в Арденнах, навсегда забытые в полях под Курском, танкисты, летчики, связисты, водители, моряки и морпехи. Все норовили потискать появившегося из ниоткуда пушистого незнакомца. Лис не мог пошевелиться, двинуться с места. Ему казалось, что его дыхание остановилось, что лапы сами собой тянутся к рукам славных воинов прошлого. Казалось, это будет продолжаться вечно. Но вдруг чьи-то крепкие руки схватили его и принесли в сторону от потока. Немного растерявшись, лис встрепенулся и поднял глаза вверх. Перед ним Стояли три солдата, двое из которых были одеты совершенно идентично. Те же выцветшие светло-зелёные гимнастерки, опоясанные ремнями с золотыми бляхами с выгравированными звездами. те же мешковатые шаровары, те же крепкие черные кирзовые сапоги, отдававшие ярким блеском. Единственное различие в одежде между ними было в том, что на одном из солдат была одета каска, а на втором пилотка с красной звездой по центру. Третий же Подошедший справа и скрестивший руки на груди, был одет по-другому. На нем была надета каска, оббитая маскировочной сеткой, легкая полевая куртка, на плече которой красовалась нашивка Airborne, мешковатые брюки, белые парусиновые гетры и крепкие кожаные ботинки, слегка заляпанные грязью. Солдат в гимнастерке с каской вышел вперед и погладив лиса по голове, улыбнулся и радостно воскликнул на непонятном лису языке. Фиш, ты какой чудной. Это ж, это ж с каких пор, патрикеевна, стали так наряжаться, да на двух лапах ходить? Цирковой, что ли? Малец. Ты, тоже, тоже мне, цирковой, покачал головой его товарищ. Где ж ты цирковых в таких костюмах видел? А да ты на взгляд его посмотри. Во! Солдат повел пальцем перед глазами Улиса. Э, гляди-ка, какой смышленый! и глаза умные. Тебя как звать-то, боец? Well, obviously he's anthropomorphic, сказал третий, подойдя к нашему пушистому герою и осмотрев его передние лапы. But I bet I've never mm, Maybe а я о воскликнул солдат с пилоткой. может он нас не понимает? Когда эти звери человечески стали понимать? Ну ты даёшь. усмехнулся тот, кого назвали Серёгой. Я, Я даже не за как с ним, ним поговорить-то теперь. Дракон, наблюдая за этим действием со стороны, долго не мог решить, как ему поступить. Жуткая дилемма разрывала его душу надвое. Он боялся показываться своим старым товарищам в своём мысленном облике, так как знал, что это может вызвать недоумение у бывших боевых товарищей. Но с другой стороны, он хотел открыть им всю правду, все то, что утаивал от них все это время. все Всё Из-за чего они отдали свои жизни? Всё? Из-за чего им пришлось пережить весь ужас войны? Дракон тяжело вздохнул. Он не знал, что ему делать. В итоге он принял решение, которое посчитал верным. Сняв с себя костюм, наш герой принял обличье Михаила Морозова, альтер эго, сопровождавшего его на протяжении всей примитивной эпохи. Взглянув на свои слегка бледные руки, дракон усмехнулся. Ничего не изменилось за те несколько сотен тысяч лет. Он был так же молод, так же бодр, так же свеж и полон сил. Вдохнув полной грудью, наш герой поправил гимнастёрку, задорно стукнул сапогами, поправил пилотку и бодро зашагал навстречу старым боевым друзьям. Сердце в груди колотилось как бешеное, руки дрожали, в горле пересохло от волнения. Палцы не слушались команд мозга и хаотично ерзали вверх-вниз, зажимая друг друга. Уже желая кликнуть своих старых боевых товарищей, он вдруг остановился, как вкопанный. Взгляд троих бойцов быстро переметнулся на его фигуру, прободя в душе невольный трепет. Ультрамариновые глаза растерянно смотрели на погрузившуюся в гробовое молчание троицу, обступившую словно стена погрязшего в недоумении хвостатого хвоста друга дракона. Они смотрели друг на друга с безмятежными выражениями лиц, не решаясь вымолвить ни слова. Хранитель добра, выдерживая на себе прожигающий, закрадывавшихся в душу взгляд его боевых товарищей, чувствовал, как в его душе пробуждаются все страдания, все несчастья, вся горечь утраты потерь трех воинов. Наконец, длившееся несколько мгновений горбое молчание было прервано вырвавшимся из глубины души дракона шепотом. Ребята, И я... я не знаю, как объяснить вам, почему я оказался в этом месте намного позже, чем не следовало. Но мне кажется, что это не то, что вы хотели бы от меня сейчас услышать. Я я лишь хотел сказать, что мы все знаем. Ответил Булатов, вплотную приблизившись к дракону и положив руку ему на плечо. Пришла пора снять маски. Хладокрыл Дракон на мгновение остолбенел. Он понял, что утаивать своё истинное обличье больше не имеет смысла. Тяжело вздохнув и кивнув головой, наш герой в мгновение ока принял свое истинное обличье. Геи в своём старом боевом товарищем острые когти, зубы, чешую, широкие крылья и яркие глаза цвета ультрамарин, засверкавшие на ярком свете звезд. Подняв пропитанные стыдом глаза на души трех солдат, Хранитель добра был готов увидеть отвращение и испуг в их глазах. Но вместо этого его встретили добродушные улыбки и одобрительные взгляды доблестных защитников человечества. "Now you look much better", засмеялся Кайл Макловски, похлопав дракона по чешуйчатому плечу. "Well, I guess there are no secrets between us elves, right?" Indeed. Ответил дракон, засмеявшись. Все хором подхватили реакцию хранителя добра и с необычайной теплотой принялись шуточно пытаться помериться с ним силами, на что дракон отвечал легкими тычками когтей и уклонениями. Лис не решался вмешиваться в этот процесс, пока голос Булатова, звавшего его к себе, не заставил его расплыться в счастливой улыбке. "А, а ты, что, ты что, стоишь как истукан? Кристалин. Дуй сюда". Лис кивнул, И радостно присоединился к общему обмену любезностями. Дракон еще никогда не был так счастлив. Прощение за все те несчастья, что он причинил своим верным товарищам, было наконец даровано ему. Ему было отрадно видеть, как улыбки на лицах его верных боевых товарищей вновь сияют ярче света сотен звезд, что их души теперь навеки обрели покой и благодать. Но вечно продолжаться эта дружеская встреча не могла. Дракон замер на месте, И с необычайной серьезностью обратился к приостановившим дружескую беседу солдатам: "Ребята, я благодарен вам за то, что приняли меня таким, какой я есть. Но кое-что все еще должно быть сделано. Я должен попросить прощения за то, что не смог предугадать и остановить ту трагедию, которая обрушилась на вас и разрушила ваши мечты, судьбы, начинания". Каждый день я проклинаю себя за то, что не удержал войну в узде и позволил ей собрать новый урожай. Все твои промахи и неудачи окупились сполна, сказал Сергей. Мы сражались за мир и до последнего вздоха верили, что наши дети, дети их детей обретут спокойствие и чистое небо над головой. Благодаря тебе, Моя дочка выжила и смогла стать почетным доктором медицинских наук. Она спасла тысячи жизней, сделала счастливыми сотни людей. Son, US, industry, Сказал Кайл. He made life of thousands happier than it used to be. It wouldn't have happened if you didn't say my lot that day. And that's why I'm ever grateful for your deeds. There is no point in blame, you my friend. Ты рисковал жизни ради того, чтобы ничто не могло помешать торжеству мира на земле, добавил Булатов, посмотрев дракону прямо в глаза. Я видел того солдата на крыше. Он бы застрелил меня. И с нами прошёл столь долгий и опасный путь, упала бы на глазах у всех тех, кто боролся за счастье и будущее человечества. Мы все в долгу перед тобой и будем рады помочь. Вы ведь пришли сюда не просто так, верно? На наш мир вновь обрушилась трагедия, начал объяснять дракон. Трагедия, которую не одолеть никаким оружием. Наша армии бессильны, погибли миллионы. Мы ищем крунансистров, единственных, кто может остановить закат нашей цивилизации. Вы знаете, где их искать? Да, друг, знаю, ответил Сергей, указав на странный, огромных размеров объект вдалеке, представлявший себя выстроенный в ровный круг пирамидообразной колонны с высокими заостренными вершинами, которые тянулись высоко-высоко вверх, пронзая идеально ровными макушками. Красочный звездный небосвод. Там находится их святилище, место, где можно найти ответы на все вопросы, все загадки, которые хранит наш мир. Только там ты узнаешь, как закончить войну. Не подведи нас, сказал Булатов, посмотрев прямо в глаза дракону. Сделай так, чтобы наши правнуки никогда больше не познали горечь утрат и не увидели пламени войны во вовеки веков. как, как когда-то это сделали земля. мы. Я закончу эту войну, решительно сказал дракон, обратив взгляд на огромный объект вдалеке. Раз и навсегда. Оторвав взгляд от острых колонн, наш герой обратился к лису. Иди. Мне нужно кое о чем поговорить с друзьями. Как скажешь, ответил лис и махнув на прощение трем защитникам мира, бодро побежал к огромным обелискам. Проводив радостным взглядом быстро отдалявшегося напарника, дракон вновь повернулся к старым боевым товарищам, чтобы сказать нечто важное. Но к удивлению, они уже были на достаточном расстоянии от него. Последним в тройке шел Кайл, радостно осматриваясь по сторонам. Дракон понял: это шанс. Кайл Wait! окликнул старого боевого друга дракон. Солдат остановился и обернулся, готовый выслушать старого напарника. Нагнав сержанта, Наш герой на секунду потупил взгляд, затем посмотрел в глаза улыбающегося товарища и продолжил. Listen. I'm not sure if I'm allowed to do that, but can I ask you for a favor? <laughs> "Sure", ответил Кайл, улыбнувшись. "In years, well, you're pretty aware that I value friendship with a fuzzy lad." and um i'm always ready to sacrifice myself I see that. that's one of everlasting friendships i've been told about in childhood the never believed in stuff like that until now what exactly do you want me to do i want all of you to protect he does not deserve the fate he's going to face He's just too young to die. His colorful and eventful life I had, and I don't want it to end in this war. Not now. I've lost too many friends and I don't want any further victims to come up. "Don't worry," said "I'll do everything in my power like you did in 1945." Thank you. поблагодарил сержанта Дракон и пожав ему руку на прощание, отправился вслед за лисом. А сержант, простояв на месте несколько мгновений, поправил каску, развернулся и направился вслед за Булатовым и Сергеем, уходившими стройной колонной за пределы сказочного мира исчезнувших реликвий мироздания. Шорган Норвин Яйненн Первыми добрались до странного сооружения, представлявшего из себя некое подобие стоунхенджа. Вблизи оно выглядело еще более вычурным, чем издали. На вытянутых вверх пирамидах были выгравированы символы и узоры, очень похожие на те, которые красовались на колоннах Мидгардской пещере, бортах корабля, утопленного в океане Ёльнера, Кантериуне и крошечном камешке, отобранному доктором Вальмертом. В центре этого круга возвышался небольшой алтарь параллелепипедной формы. посередине которого различался крошечный острогранный тессеракт, ежесекундно причудливо менявший свою форму. "Смотрите-ка", послыкнул Айнен, указав пальцем на необычный объект. "Вот это штуковина. Не стал бы её трогать ее!» – с подозрением сказал Шорган, вплотную приблизившись к артефакту. "Чудная вещица. Беру заклад, что это именно то, что мы ищем. Надо подождаться остальных". Долго ждать не придется», — сказал Норвин и указал нашедших вдалеке лисы и дракона. А что это они без шлемов? По всей видимости, без них пока можно обойтись, предположил эльф, и убрав сдерживающие замки аккуратно снял шлем с головы. Его примеру последовали остальные. Кто-нибудь видел Эренса или Шерленда? «Соскучились, бандерлоги. Раздался знакомый голос позади собравшихся товарищей. Сомнений не было. Хозяином тембра был офицер. Прибывший в распоряжение отряда Эрнс прикрепил шлем к бедру и продолжил. Несказанно рад вас видеть. Как прогулка? Очень насыщенная, сказал Айнен, оглянув живописные окрестности. Крюче любого музея вся история мира как на ладони. Эрнс, ты едешь к капитану? спросил Норвин. Не. Развел руками офицер. «Где-то бродит еще, наверное, осматривается. А вот и он! Вдруг произнес Шорган, повернувшись в противоположную сторону от сооружения. «Как говорится, ица? на помине!» "Как вы, капитан?" окликнул спешившего к месту встречи Ширланда Айна. "Нашли кого-нибудь из наших?" "Нет!" раздался громкий ответ капитана, снявшего свой шлем. "Похоже, почти все в сборе. Вам тоже указали на это строение?" "Так точно, господин капитан." Ответил Эрнс, встречая подоспевшего к месту сбора Ширланда». Здесь действительно хранятся очень интересные штуки. Э, поскорее бы их исследовать. Этим мы сейчас и займемся». Вмешался в разговор только что подоспевший дракон. Рад вас всех видеть. Вы даже не поверите, что мы видели. Воскликнул лис, спрыгнув с плеча дракона и начав рассказывать об увиденном, активно помогая себе жестами. Там были солдаты. Куча солдат, которые шли в колонне. Потрясающее зрелище. Охотно верю", усмехнулся Шерланд. "Что теперь? Эм, мы тут кое-какую штуку нашли", добавил Морвин. "Вам стоит на нее взглянуть. Пойдемте, я покажу". "Хм, любопытно", сказал Дракон, последовав за гномом. Быстро поднявшись по ступенькам, наши герои вплотную подошли к месту, о котором говорил Норвин. Увидев светящийся тессеракт, оживленно менявший свою форму, Лис восхищенно ахнул. Вот это да. Шепотом пробормотал он. Это круче всех безделушек, что мы нашли вместе взятых!» Твоя правда, согласился Айнон, осматривая необычный артефакт и боясь прикоснуться к нему рукой. И что с ним делать? Погодите-ка, воскликнул Лис. А, ага, да, я вспомнил. тот Громила со странным именем, э, как же его? «Курта-карол?» Куртакароу? Уточнил дракон. Во-во, в десятку. Выпалил его пушистый напарник. Он когда на тебя еще посмотрел, таким безумным, страшным голосом сказал: "Кольёна нашла избранного". А потом ты так еще на поле там засветился. Конечно, та да. Это это очевидно даже для такого промьеса, как я. Хватает эту штуковину. Что? Удивился Норвин. Хустоты, ты совсем сдурел? А если все это место к чертовой матери полетит? Да да да я даже не понимаю, что это, а ты его хватать хочешь? Ну, даже не знаю, задумчиво сказал Шорган. Другого выхода у нас все равно нет. Поддерживая предыдущего оратора, сказал Айнан. Ой, дракоша, попробуй. Конечно, Айна. Легко говорить, когда это делает кто-то другой. Возмутился Эрнс. А если он? Ну. Того? Чего? Того? Недоумевающе уточнил Шорган. Ой, до гаду. Ну, ласты склеит, предположим, объяснил офицер. Ты, ты представь. Ты представь, что будет, если народ узнает, что хранитель добра умер. Для всей галактики это все равно что смерть всей надежды. Удар прямо в сердце. Риски есть, сказал Шерланд. Этот предмет может хранить такую силу, о которой мы даже не подозреваем. Я, как и вы все, конечно, не вправе распоряжаться судьбой хранителя добра. Но мне кажется, он единственный, кто сможет обуздать эту энергию. "Довольно споров, друзья", вступил в разговор дракон. Бросив взгляд на лучезарный тессеракт, я сделаю это. У меня нет другого выхода. Наступила гробовая тишина. Все понимающие кивнули. Еле слышно вздохнув и на секунду потупив взгляд вниз, наш герой спокойно отдал шлем Лису, который растерянно заморгал глазами от неожиданного появления волюнтаризма со стороны его лучшего друга. Подмигнул ему и уверенно, и непринужденно, подошел к все так же неустанно менявшему свой облик пристенному артефакту. Протянув к нему сокрытую прочной тканью скафандра лапу, дракон на мгновение остановился. Привычное чувство дежавю вдруг посетило его ясный разум, вскрыв очередную комнату памяти. Чешуйчатый борец за мир в галактике вспомнил, что в тот день у источника в Лориэльском лесу его посетили те же самые ощущения: тот же легкий трепет, та же робость, неуверенность и крошечные крупицы страха. осевший в разуме. Нет. Довольно шаткости в решениях. Быстрое движение лапы. Яркий, режущий глаза свет озарил пустынные углы пространства погибших миров. Тисракта на доле мгновения застыл на месте, чуть приоткрыв зависшее своего причудливое строение. В тот же миг глазам изумленных бойцов спецотряда предстало изумительное зрелище. Фигура начала раскладываться на несколько правильных объемных многоугольников, становившиеся все крупнее и крупнее с каждой секундой и принимавших формы каких-то странных пик и пирамид, осколки вертелись в бешеном хороводе, становясь чем-то целостным и принимая облик неких существ, имевших антропоморфное строение тела: остроконечные ноги, руки, зеркально гладкая поверхность тел и большие тетраэдровидные головы, казалось, лишь чудом державшиеся на тонких, почти невесомых шеях. все это, безусловно, пробуждало чувство тревоги и удивления в сознании бравых вояк. Наконец, когда трансформация была полностью завершена, и последний геометрически правильный микрон занял свою нишу в отполированных телах, перед передопешившими от удивления друзьями, предстали три высоких, словно лучезарные лимейские ивы, гуманоидных существа. Взгляд ярко-голубых глаз которых закратовалса глубоко в души окаменевших от удивления героев Млечного пути. Сомнений не осталось. Это были крунан те, кого наши герои искали вот уже несколько недель. Чтоб меня наизнанку вывернули, Шепотом произнес потрясенный Шорган. Поосторожнее желаниями, дитя. Раздался чей-то странный голос, эхом разнесшийся по мёкому пространству. Ибо все, что не подвластно вашем мире, осуществимо здесь. Шорган Нервно сглотнул ком, застрявший у него в горле. Остальные не рискнули прокомментировать неожиданное появление трех незнакомцев. Следом за орком, сняв с себя оковы оцепенения и решительно шагнув вперед, в диалог с чужаками вступил дракон. "Приветствую вас, великие творцы галактик и миров, туманностей и созвездий. Мы безмерно благодарны вам за то, что дали нам шанс существовать и развиваться в мире, любезно созданном для безмятежного бытия". Но не нужно пламенных речей и лестных слов, потому как не заслужили мы их, тем более от старых друзей. Чей-то спокойный и глубокий, словно Марианская впадина голос нарушил пламенную вступительную тираду дракона. Последний остолбенил. Дракон не мог поверить своим ушам. В голове нашего героя эхом пронеслись слова того самого старца, друида-отшельника. который провел его к источнику. Не может быть, тихо прошептал дракон, не в силах осознать, что слова Лорельского старца были правдой. Так вы не шутили. В моих а словах не ли? было ни капли лжи, мой, мой старый, старый друг. друг. Мое настоящее имя Аерориш. Мы рады видеть вас, сыновья, и одновременно опечалены вашим визитом. Ибо знаем, что что ваши мира опустошают наши великие творения. Великие творения? воскликнул Эрнс. Вы называете тех, кто стирает в порошок планеты и кто погубил вас самих великими творениями? Да как вы? Успокойтесь, офицер, вмешался в разговор капитан Шерланд. Проявите уважение. В конце концов, гости здесь мы, а не они. Как нам остановить их? спросил дракон. Вся наша военная мощь бессильна. Архнарумы встают из пепла словно феникс, продолжая собирать кровавый урожай. Погибли миллионы, тысячи продолжают погибать. О Герорис, прошу вас, от лица каждого жителя млечного пути, помогите нам. Вы наша единственная надежда. Если Архнарумы пробудились от вечного сна и уничтожают все сотворенное вашими народами, Это может означать только одно. Какая-то другая, поистине великая сила завладела их ненасытным разумом. сделал вывод Крунансистер. И она не желает останавливаться на достигнутом. Следовательно, у вас есть только один шанс победить, искоренить эту самую силу из железных чрев наших творений и вновь заточить их в глубинах космоса, чтобы никто и никогда Не смог использовать их в своих целях. Как нам это сделать? спросил Шерланд. Одну великую силу может описать не только другая великая сила, объяснила я Герориш. В жил одного из вас течет древний источник дара созидания, с помощью которого мы создавали другие миры. Именно она и поможет остановить рахнарумов». Что ж, "Вы же снова придется спасать мир", подметил Эренс, дружески похлопав дракона по плечу. "Почему-то я не удивлен!» Но как мне проникнуть в чрево этих созданий?" озадачился дракон. "Их броню невозможно пробить ни одним из наших вооружений. Тебе и не придется этого делать", сказала я Ярориш. "Мы поможем тебе. Тот тесирок, который вы нашли, это своего рода тропинка между материальным и рациональным. Только он Может быть, внесено изношение. Его активация возможна только при мощном воздействии извне. Когда ваш корабль окажется на земле, ты должен находиться вне его и держать тессеракт при себе. Затем необходимо произвести выстрел из орудия точно в артефакт. Он вызовет активацию граней и высвободится сокрытую в тессеракте энергию пустоты, которая преобразует тело носителя кальёна в чистый рацио, барьеры для которого будут полностью открыты. Иными словами, ты окажешься внутри арахнорумов и сможешь взаимодействовать с ними. И тогда я смогу остановить их, с надеждой спросил дракон. Именно, ответила Герориш. Если победишь другой раз, тогда ты сможешь полностью захватить контроль над арахнорумами и управлять ими. Он ведь сможет вернуться назад, правда? робко спросил лис. Хм. Никто еще не проделал такое прежде», — прешни. Задумался предводитель Кроуна Анцестров. Последствия предсказать трудно, но это единственный шанс остановить наше ненасытное творение. Если попытка кончится неудачей, ваш мир ждет такая же судьба, как и наш. <кхм> что ж, <кхм> это весьма рискованное дело. То, что мы собираемся сделать, это чистое вот безумие. Подметил капитан Ширланд. С другой стороны, тот факт, что мы находимся здесь, уже не влезает ни в какие рамки здравомыслия. Если нам дается шанс что-то изменить, нужно использовать его. Вы чертовски правы, капитан, сказал Эронс. Мы проделали путь в тысячи космических миль, сражались с бок весь какими тварями, теряли близких товарищей и родных, проливали кровь и пот. Все это ради того, чтобы оказаться здесь. Чёрт возьми, я просто грозвенусь и иду с пустыми руками. Что я скажу тем, кто еще сражается на земле? Лиме, Бертране, что я струсил и позорно бежал с поля боя? Ну уж нет. Если уж и придется помереть, то я сделаю это с честью, или не ведось мне петлиц офицера как своих ушей. Думаю, среди нас нет ни одного, кто думает иначе, офицер. Согласился со словами Эрнсона Норвин. Мы все будем биться до конца, плечом к плечу, как бились наши предки. Земли Илдарас и Кельтера священны для каждого из нас, добавил Айнан. Наши народы сделают все, чтобы остановить их осквернение. Мой сломный предок погиб, Сражай за то, чтобы я появился на свет и смог доказать свою доблесть и отлогу в бою, за счастливое будущее моих детей, сказал Шорган. Было бы преступлением позорно отступить. И ждать своей смерти, как крыса, загнанная в угол, или я вернусь как герой со щитом Или же приму славную смерть, и мое тело принесут на щите. Только так и не иначе. И будь я трижды посрамлен, если не исполню клятву. Когда-то я не особо утруждал себя вопросами о доблести и чести, сказал Лис. Мне были чужды отвага, скорбь, Дела тех, кто совершенно не играет в моей жизни никакой роли. Но увидев, как все, чем я дорожил, рискует исчезнуть навсегда, я обрел уверенность в том, что буду защищать свой мир до последнего сдоха. и не бывать мне достойным гражданином империи и другом хранителя добра, если хоть одна капля подлости и желание спасти собственную шкуру забрежет в моей душе. На моей совести висят миллионы погибших душ. Со скорбью сказал дракон: "Если судьба дает мне шанс остановить войну, я сделаю все, что в моих силах, даже если на кону будет стоять моя жизнь". "Ваши слова достойны самых высоких похвал", ответила Ярариш. "Я вижу перед собой достойных занять наше место и вести мир к процветанию и гармонии. Вы оправдали наши надежды. Возьмите же тесирок". И остановите пожор хаоса, охвативший ваши миры. Исправьте наши ошибки и не допустите, чтобы они повторились снова. С этими словами три кронанн соединили руки, и через мгновение, прямо за спинами наших героев, показался сияющий ослепительным голубым светом портал, непроглядная глубь которого нещадно поглощала необъятные глади кладбища миров. Бросив взгляд на появившийся выход, Шылланд надел шлем и в последний раз тоскливо оглядев окрестности потрясающего воображения места, первым шагнул за пограничную черту и исчез. За ним, изредка оглядываясь на Герориша, последовали Шорган, Айнан, Норвин и Эренс. Последний, бросив взгляд на дракона, надел шлем, сказал на прощание: "Ты это..." <кх> Не чеши языком много. Многое что случится. И в тот же миг сквозь за гранью соединявшей два чудных по красоте мира, дракон уже было хотел последовать примеру товарищей по команде, как вдруг громогласный голос предводителя Крунан сестёр остановил его. Не спеши уходить, мой друг. У нас есть для тебя кое-что важное. Нечто, что под силу понять только тебе. А я возмутился лис недоверчиво взглянув на своего чешуйчатого напарника. Меня уже за личность не считают, что ли? Да я, между прочим, послушай, дружище, Прервал своего друга Дракон, аккуратно сняв того с плеча и поставив на невидимую поверхность. Аяра реши вовсе не хотел тебя оскорбить. Он это делает для того, чтобы важная информация не навредила другим. У меня нет для тебя секретов и никогда не было. Скажи, Брол я тебе когда-нибудь. М? Ну, Но... задумался лис. Нет, наверное. Вот. Улыбнулся дракон, присев на уровне глаз лиса. Поэтому сможешь простить мне всего лишь один маленький. В этот момент дракон показал когтями образный размер тайны. Секретик. Лады? Как друга прошу. Лис недоверчиво посмотрел на дракона. Да ладно тебе. Чё ты ёрничаешь? Не будь занудой в конце концов, усмехнулся хранитель добра. Я тебе столько раз жизнь спасал, а ты? Да ну ладно, ладно, всё. махнул лапой лис, развернувшись к порталу и закрыв шлем на голове. Мне ж тошно смотреть на ту милую мордашку. Жоть какая. «Да, да брось дуться, усмехнулся дракон, проржав взглядом торопливо уходившего лиса. Что ты как баба базарная? Да мне вообще все равно, о чём вы там языками чесать будете. С плохо скрываемым разочарованием ответил Лис. Давай, голубчик, поскорее с этим заканчивай. Нам еще мир спасать надо. Эй, погоди. Голос дракона заставил Лиса обернуться. В тот же момент последний с удивлением обнаружил в лапах переданный точным броском тессеракт. Дракон улыбнулся и продолжил: "На вот, отдай Ширланду! Он найдет, куда ее деть". Слушаюсь и повинуюсь. Заёрничал лис, шагнул за грань и был таков. Дракон с улыбкой помотал головой, Прокашлившись и переложив шлем в другую лапу, наш герой вновь обратился к ероришу. Так э, что вы хотели мне показать? Точнее, Точнее познакомить. познакомить, загадочно ответил предводитель круга анцестров, двинувшись в неизвестном направлении. Пойдем, Скоро, Скоро все узнаешь. узнаешь. Реакция дракона не заставила себя долго ждать. Подавив рвавшееся наружу чувство любопытства, он подозрительно огляделся по сторонам и молча направился вслед за проводником. Спустя непродолжительный промежуток времени, в ходе которого никто не проронил ни звука, а Герориш привёл дракона к выделявшейся на необъятном пустынном пространстве крошечной деревушки, обнесённой редким деревянным частоколом. Из выглядывавших из-за макушек колья в каменных трупах Легкими крошечными колечками выходил дым, слегка затмевая блестевшие вдали звезды. Из открытых настежь железных ворот изредка выходили люди, несшие на плечах серые мешки с зерном и длинные деревянные коромысла, на концах которых слабо раскачивались вёдра, выплескивая на космический небосвод капли текучей воды. Кронан сестры остановился и спросил своего спутника: "Что ж, вот мы и пришли". Тебе знакомо это нет? место? Эм, кажется, нет. неуверенно ответил дракон, безуспешно пытаясь разглядеть в деревушке хоть что-то знакомое. Я никогда не видел его раньше. И не должен, должен был, загадочно сказала Герориш. Эта деревня существовала на вашей планете еще до твоего рождения. Она принадлежала владением Пендратона II. Тогда Сто миртрадом правил твой отец, Хладокрыл первый. а народы Терры еще только начинали враждовать между собой. Можно сказать, настраивать дипломатические отношения. почему именно она? С недопониманием спросил дракон. В чем ее важность? С политической точки зрения никакой, спокойно ответила Яра Герориш. Но для победы ее Ты значение огромно. И какое же, Все продолжал добиваться ответа дракон. Ответ на этот вопрос ты должен узнать сам, сказал правитель крунан Найди главу деревни, и ты узнаешь, как остановить их И ясно, недоверчиво сказал дракон, взглянув в сторону деревушки. И что мне у него спросить? Как только ты узнаешь, Тут глава деревни? Вопрос созреет тут же. Ответила Герориш. Ту же секунду придет и ответ. Иди. Не бойся. Они не смогут причинить тебе вред. <связь> Что ж, эм, <связь> это обнадеживает. Усмехнулся дракон и, собравшись с духом, спешно направился к населенному пункту. Путь до цели прошел совершенно незаметно. В считанные минуты, наш герой очутился у широких распахнутых деревянных ворот, около которых играли, одетые в обтерпанные крестьянские робы детишки. Стараясь не замечать уделенных взглядов со стороны жителей, наш герой робко протиснулся сквозь толпу крестьян и беспрепятственно вошел внутрь. Населенный пункт ничем не отличался от тех, что дракон видел в уротепельскую эпоху. Те же крошечные каменные домики, покрытые сверху связанными пучками желтой соломы. Та же обшарпанная площадка для ордалии и Веча, те же землянки, укрытые тугим слоем бревен, небольшие, но довольно ухоженные загоны для свиней и крупного рогатого скота. Одним словом, деревня ничем не отличалась от других, что дракон успел повидать на своем веку. Единственное, что смущало нашего героя, так это пристальные взгляды жителей с отвращением озиравших его фигуру с лап так кончиков крыльев. Было очевидно, Объектом ненависти был никто иной, как он сам. Взираясь по сторонам, дракон не заметил, как к его груди коснулся чей то булатный клинок, в момент заставивший его остановиться на месте. Слегка отпрянув назад, дракон с удивлением увидел перед собой стройного бородатого мужчину, на вид так лет сорока, крепкого телосложения, которое озлобленным, прожигающим насквозь взглядом пожирала столбеневшего гостя. Рядом с ним В окружении нескольких подданных стояла гордая, чуть не плачущая от горя и ненависти женщина, одетая в роскошное бирюзовое платье. Дракон опешил от такого радушного приема. Он ведь ничего не сделал этим людям, не тронул и крошечного волоса на их головах. Почему они столь враждебно приняли его? Гробовое молчание, изредка нарушаемое возмущенными возгласами горожан, нарушил голос седовласого старого мужчины. Неожиданно появившегося из толпы, с обнаженным булатным мечом. Ты, жалкий пособник ледяных титубить, чьи сердца так же холодны, как вода реки Стикс. Как жаль, что мой сын не прикончил тебя раньше. Тогда бы наши души были там, Кто вы? С недоумением спросил дракон, невозмутимо продолжая стоять на месте. Я впервые вас вижу. Я не причинил вам и капли зла. Как смеешь ты отрицать свою вину, негодяй!» продолжал неистовать старец. Ну ничего. Кровь моих родных на твоих черных когтях и поломанная судьба моего сына всё искупится, когда мой клинок пронзим твоё брюхо. Старец гневно закричал, и уже было хотел нанести решающий удар, как вдруг громкий, строгий женский голос остановил его замахнувшуюся тлань. "Остановись, Телиус! Твоё безумие не затмит всю боль. Если ты хочешь лишить мира единственного шанса на спасение, воля твоя. Но ты будешь трижды глупцом, если сделаешь это. Ибо не его это вина". "Да как смиришь ты, женщина?" Защищать потомку убийцы нашего рода, воскликнул тот, кого назвали Телиусом. Того, кто сквернил разум нашего сына. Я буду защищать его, будь он хоть порочным сыном Зевса, и не его вина в том, что безумил наш сын, и не судить его тебе до тех пор, пока он не осознает своей вины. Да и не нам его судить, ибо он живое воплощение порядка во вселенной. Опусти свой меч, Телиус. Грехи его отца не наши пороки. Кто вы? В шоке от произошедшего спросил дракон женщину, наблюдая за тем, как Телиус недовольно убирает меч в ножны. В чем я виноват перед вами? Пожалуйста, объясните. Наступило гробовое молчание. Дракон застыл на месте, как вкопанный, дожидаясь от ответа русоволосой женщины. Та Бросив на дракона сожалеющий взгляд, промолвила: Меня зовут Милнея. Когда-то давно, во время правления второго короля людей, рядом с Эльдарасом, на противоположном берегу реки Эльдатур, существовала крошечная деревня Брантор, обеспечивавшая зерном крупную феодальную вотчину. Делился я, работали на пашнях, днем и ночью вспахивая рыхлый чернозем и засеивая пшеницу. Вскоре мы стали близки друг другу, стали чаще проводить вместе время, убегали от гневавшихся родителей на мельницу и смотрели на звезды, мечтая о свадьбе. В конце концов, наши отцы и матери дали добро, и в тот же день мы обвенчались в крочечном храме Афродиты. Через год у нас родился сын. Прекрасный сын, чьи крохотные глазенки жадно познавали окружающий мир. Мы назвали его Тей Как гром среди ясного неба прозвучали последние слова мельнее в голове дракона. Сердце ёкнуло, лапы онемели, под холодной чешуей пробежали мурашки. В его сознании всё перепуталось, всё завертелось и полностью искрашило прежнее представление о своём враге. "Он ваш сын?" слегка заикаясь от потрясения, переспросил дракон. Лапы его дрожали, когти передних лап невольно заёрзали от нервного перенапряжения. Именно. Спокойно ответила мельнее, продолжив свой рассказ. Дракон от потрясения свалился на землю. Наш мальчик с детства проявлял интерес к магии. Когда приезжали торговцы алхимики, он собирал всю найденную в городе мелочь и обменил ее на снадобья, зелья, посохи, амулеты. В нашем доме была куча всяких безделушек. Его сила с каждым годом всё росла и росла. Он становился умнее, начитание. Тейнурус закончил Академию магов, излечил многие болезни. Мы гордились своим сыном и верили в его светлое будущее. Мы были уверены, что все кончится хорошо. В этот момент слезы покатились по щекам матери Тейнуруса. В один погожий день к нам приехал королевский гонец. Он объявил, что казна пустует, и король повышает налоги. Мало отнеслись к этому с недовольством. Вскоре нас стали обирать почти до нитки. На статут было всем плевать. Еды не хватало. Пришла зима. Люди стали умирать от голода. И вот бунт. Народ пошёл грамить имения феодалов, устраивать поджоги и саботажи. Творился полный хаос. Король не хотел пачкать руки, и собственноручно подавлять восстание. Поэтому он попросил отца и других королей драконов о помощи взамен на какое-то вознаграждение. К нашему несчастью, они согласились. Утром следующего дня на нашу деревню обрушился шквал огня и льда. Твой отец собственноручно превратил в окровавленные осколки льда моего мужа и разорвал меня когтями на глазах у Тайнурус. К нам никто не пришел на помощь. Ни орки, Ни эльфы, ни гномы. Все были в союзе с пиндраконом и не хотели портить дипломатические отношения. В считанные часы Брантер был сожжён и опустошён дотла. Никто не выжил, кроме Тейноруса, которого не заметили под подобломк. С того дня он поклялся отомстить всем, кто бросил его и всех нас на произвол судьбы. Так Он встал на путь черной магии. Дракон не проронил ни слова. Схватившись лапами за голову, он покачнулся и упал на землю. Не в силах поверить в сказанное мельнее. Всё, что он знал о собственном отце, было ложью. Все рассказы и представления о невинности Ледозуба III, великом короле ледяных драконов, о котором наш герой вспоминал с гордостью, Вмиг испарились из перевернувшегося с ног на голову разума. «Как же так", пробормотал он, вскочив с земли и с иным взглядом уставившись в очи матери Тайнуруса. "Это я я не верю. Не верю. Верить Те... в правду всегда труднее, чем в ложь", сказал Телиус, положив ладонь дракона на плечо. Но именно она помогает сделать правильный выбор. Наш сын многое потерял, и никто не оказался рядом, чтобы помочь. Только ты сможешь его остановить. Ради будущего, ради мира во Вселенной. Я Я сделаю все, что в моих силах. В этот момент Дракон на мгновение потупил взгляд в землю. Над сердцем висел острый дамоклов меч меч вины и сожаления. «Грехи отцов... Надо же. Я бы никогда не догадался о причине. И Ну ладно. Погоди, погоди Кается. Сказала мельнее. «Тебе еще, еще нужно, нужно спасти мир. Поторопись. сказал Телиус. Передай нашему сыну, что мы всегда любили его и никогда не желали никому зла. Так пусть и он усмирит свой пыл. Месть лишь разрушает, а не создаёт. Удачи тебе, хранитель добра. Спасибо, сказал дракон на прощание. Обещаю, я остановлю эту войну. С этими словами наш герой привел взгляд на мерцавший вдалеке портал, рядом с которым его уже ждала Герориш, гордо смотревший на горизонт. Дракон слышно вздохнул, еще раз оглянул деревню, ее давно исчезнувших из памяти народов жителей и заторопился к мерцавшим ярким светом вратам в родной мир. Путь, проведенный в раздумьях, пролетел быстро. Дракон даже не заметил, как перед ним оказалась высокая фигура предводителя Крунан "Узнал ли ты все, что требуется, носитель кольёна?" спросила Герориш. "Кажется, да", ответил дракон. "Никогда бы не подумал, что мне придется расплачиваться за грехи своего отца". Так неожиданно. Иногда то, что кажется хаосом, есть порядок, а порядок становится хаос, сказала я Ярариш. Без одного не существует другого. Вместе они поддерживают целостность вселенной, помогают зарождаться в жизнь, не дают мирозданию пасть в пучину небытия. И что мне делать? спросил дракон. Как мне остановить Тейноруса? Его ведь не берет никакое оружие до того, как мы стали чистыми. И отделились от наших братьев. Еще в те времена, когда лишь 20 тысяч лет прошло с тех пор, как мы родились из хаотично витавшего в галактике камней из густоков энергии притечного взрыва. Наш народ следовал одной очень простой, но важной идее, помогавшей нам с уверенностью идти к вершинам развития и познания вселенной. Начал монолог Кронан Я расскажу ее сущность на понятном тебе языке. Согласно легенде, изначально наш мир был разделен на подданных двух мудрых и великих монархов. Один из них был любим народом и всячески одаривал последователей благами, строил школы, дома, университеты. Другой же управлял державой жесткой рукой, делая жизнь народу трудной и порой невыносимой во время мирной жизни. Однако, когда приходил роковой час, И казалось, что государство падет, его подданные сплачивались в единый кулак и отражали любые угрозы. И вот однажды цари столкнулись в тяжёлые кровопролитные битве. Причиной сражения были плодородные земли, которые были способны на долгие годы вперед обеспечить процветание каждому из королевств. Они были намерены биться до конца. Никто не хотел уступать. С каждым днем битва становилась всё жесточе. С каждым днем на поле боя уходили все новые и новые полки, готовые умереть за своих королей. И в те же дни, на закате, монархи слышали как плачут вдовы убитых мужей. На третий день сражения, когда первые лучи солнца озарили пламенным рассветом прекрасной земли, правители уже было желая вновь провести свои полки в бой, вышли из своих шатров, чтобы гордым И целю стремлённымзором оглядеть окрестности своих будущих владений. Но их ждало лишь разочарование. Вместо плодородных земель и цветущих полей они увидели лишь полностью выжженную землю, перерытую копытами лошадей и усеянную воронками от снарядов катапульт. Все, за что они боролись, все, за что были приносены в жертву сотни жизней. растворилась в тени их гнева и ярости. И поняли короли, что вместо того, чтобы привести свои народы к благу, они разрушили все, что когда-то приносило им счастье. Значит, я должен, начал дракон, но лишь тут же перебил его, окончательно уверив в правильности извлеченной морали. Именно так, друг мой. Именно так. Теперь ступай. Задерживаться здесь тебе более нет смысла. Мы верим в вас. Но что мне делать с орохнарумами? спросил дракон перед тем, как уйти за черту портала. Я уверен, что ты сам найдешь ответ на свой вопрос, ответила «Распорядись ими мудро, Так, как полагается истинному носителю энергии порядка. Что ж. <къем> Спасибо вам за все, всё, яронишь сказал дракон. Прощайте. С этими словами наш герой надел нагло шлем, шагнул за границу между двумя мирами, и, и в мгновение ока его глазам предстал успевший стать родным унылый пейзаж, искорёженный многовековой гражданской войной Педантора. Многих кораблей уже не было на поверхности. Они ждали на орбите, готовые выдвинуться на помощь земле в любой момент. Планета была окутана гробовой тишиной. Лишь редкие звуки всплесков бежевой вулканической магмы нарушали безмятежность отвопроевшейся от ярости Ареса мира. Эта тишина, это маленькое дарование Ирены, богини мира, во все времена была для дракона самым дорогим сокровищем, о котором он мог только мечтать. Она была отдушиной, незыблемым постулатом его спокойствия и счастья. Что ж, носитель кальёна. Узнал ли ты то, что нужно? Знакомый тембр прозвучал в голове нашего героя словно гром среди ясного неба, заставив его встрепенуться и быстро повернуться на голос. Глазам дракона предстал корол, который легким движением правой руки закрыв врата в реальность Кронансистеров. пламениющим взглядом уставился на него. Кажется, да, ответил дракон, робко посмотрев на правителя Педанторцев. Но даже имея всю эту информацию, я до сих пор не могу представить, как мне удастся провернуть такое. Наша вселенная это результат простой случайности, ответил Куртакороль. последовав по направлению к ожидавшему возвращению дракона Гиперборею и стоявшему неподалеку от него педанторскому флагману. Наше существование не исключение. Мы не знаем, каким образом появилась вселенная. Единственное, что нам известно, это то, что наши тела образовались из первых кусков застывшего звездного вещества, разум и душа из неизвестной энергии. Поэтому удача – это неотъемлемый элемент успеха. Не было бы ее, не было бы и нас. То есть, мне нужно полагаться только на милость судьбы? С недоумением спросил дракон. <свеч> Я не говорил этого, усмехнулся корта король. Я лишь говорил о том, что ее нельзя сбрасывать со счетов. В нашем распоряжении величайшие силы галактики, но даже они могут быть бессильны без помощи удачи. Именно она зачастую решает судьбы миров. Хм, надеюсь, в этот раз она встанет на нашу сторону. Усмехнулся дракон, посмотрев на прогревающие двигатели гипербарий. Я не сомневаюсь в этом, ответил Курта-Карул, на мгновение замерев на месте. Пусть же она будет с тобой в решающий час. Спасибо, лаконично ответил дракон, кивнув на прощание. Быстро направился к кораблю. Около блестевшей на лучах яркой звезды обшивки его уже ждал лис, чуть не валившийся с ног от скуки. Скрестив лапы на груди, он то и дело пытался выполнить какой-то непонятный драконну трюк, попытки успешного выполнения которого казались все более тщетными с каждым разом. "А чего ты внутрь не заходишь?" спросил дракон, заставив своего пушистого напарника оторваться от увлекательного дела. "Встречать меня было совсем не обязательно." Да я так эм... Замялся лис, неспешно подойдя к дракону. Внутри как-то не особо весело. Шпыняют, говорят: "Уйди, мешаешь". Ну, вот я и подумал, а не постоять-ка мне немного на свежем воздухе. Дракон свежим воздухом называть-то, конечно, круто. Усмехнулся дракон, взбираясь по трапу гермадвери. Волнуешься? Э. Есть немного. Признался Лис, присторювшись позади своего чешуйчатого друга. «Не особо хочется умирать. Пес его знает, что сейчас на той творится. Там просто сущее пекло. Как-то раньше тебя эта мысли не шибко заботили», — Усмехнулся Дракон, приложив лапу к сканеру. В чем причина такой резкой апатии? Знаешь, Пройдя все эти испытания, я понял, что мне есть что терять, признался Лис. Раньше я совершенно безответственно относился к жизни. А после того, как тот мужик вдавил мне когда-то по самые гланды, я стал ценить каждую секунду, каждый миг. Мне страшно, дружище. Очень. Нам всем страшно, сказал дракон, войдя внутрь воздушного шлюза и закрыв за собой гермодвери. Как только процесс фильтрации был завершён, он снял шлем и, присев на уровне глаз своего товарища, продолжил: "Но единственный способ победить это откинуть прочь свои самые потаенные боязни и очистить разум для чувства долга, доблести и отваги. Помни, всегда слушай то, что находится здесь дракон коснулся когтем левого края торса лиса и здесь коготь легонько прикоснулся к албу пушистого напарника Что ж буду иметь это в виду сказал лис <ф -ф -ф -ф. Не унывай, дружище, Улыбнулся дракон и почесав макушку своего пушистого друга, направился к командному центру Скоро эта война закончится, и ты будешь жить, припевая. Мы. Недоверчиво сказал Лис. А, о чем ты? Мы будем жить припеваючи. Верно? С подозрением переспросил Лис. Само собой. Ответил дракон, неискренне улыбнувшись. <само> о чем <само> речь? Он понял, что рыжехвостый друг не поверил его словам. Слишком слаба в этот раз была попытка скрыть ложь за пеленой улыбки. И крепким щитом восклицательных предложений. Однако пушистый напорник дракона не стал заводить скандал. Он понимал, что на данном этапе лучшим решением было бы промолчать и оставить все внутренние переживания глубоко в душе. Напряженное молчание продолжалось недолго. Как только хранитель добра вошел в оперативно-командный центр, его встретили бурные овации солдаты матросов. С восхищением аплодировавших объединителю могущественной цивилизации и победителю миллиардолетней смуты. Дракон не знал, что ему делать. Безусловно, наш герой привык к такого рода церемониям и никогда не позволял ступро хотеть над ним контроль перед публикой. Но в этот раз он почему-то замешкался и теперь стоял посреди зала как вкопанный, словно до этого ему никогда не доводилось бывать в окружении большого количества людей. Выйти из слегка неловкой ситуации Помок Шерланд, который как нельзя, кстати, присоединился к поздравлениям. Матросы, солдаты, защитники Млечного пути. Друзья, этот путь был труден для всех нас. Вместе мы преодолели тысячи космических миль, видели сотни пылающих звезд и десятки планет, проносившихся перед иллюминаторами. Гиперборей без устали вел нас от одной системы к другой. сверкая своей белоснежной обшивкой и ни разу не подвел нас в трудную минуту. Я благодарен всем вам, в особенности тем, кто рисковал своими жизнями ради надежды на спасение от того всеразрушающего гнева, что преподнесла нам вселенная Теперь же я с гордостью могу сказать, что наша миссия успешно завершена. Капитан выдержал крошечную паузу. Господа, Мы возвращаемся домой. Слава Союзу Империй. Слово! Раздалось громогласное ликование экипажа. "Всем занять свои места", приказал капитан, заняв место у мостика. «Кортенс! жду ваших приказаний, господин капитан", ответил на обращение Шерлнда корабельный штурман. "Свяжитесь с флотом Корта-Королы и силами Союза. Скажите, что миссия успешно выполнена, и мы держим курс на Терру. Координаты кипер прыжка 246-й сектор галактического квадранта ДБ56. Орбита Марса. "Слушаюсь", ответил Кортанс и принялся налаживать связь. Капитан устал облокотился на поручни мостика и тяжело вздохнул, обратив свой взор на стоявших рядом с ним Лиса и Дракона. "Думаю, теперь мы должны полагаться только на неимоверную удачу. Силы слишком неравны". "Подумай только", капитан усмехнулся. Это самая безумная идея, с которой мне приходилось иметь дело. А... Неужели кому-то и впредь придется стрелять в вас в ваше добродетельство? Бред. Сущий бред. Что я скажу императору в конце концов? Вы будете присутствовать на встрече? С удивлением спросил дракон. Господин капитан, прервал беседу Кортенс. Его величество царь Форс 794 на связи. В этот момент Перед приосанившимся капитаном и драконом и снявшими головные уборы офицерами и матросами появилась четкая проекция императора человечества, на котором был одет белоснежный военный мундир и полностью закрывавшая правое плечо темно-синяя накидка, на которой красовалась роскошная золотая брошь в форме солнечной системы. Внешность Цальфора, как нельзя, кстати, подходила под образ великого правителя. Для своих 68 лет он выглядел великолепно. На слегка смуглой коже не было ни одной морщинки, которая смогла бы подпортить его по-настоящему сияющий вид. Гладкие, ухоженные каштановые усы прекрасно сочетались с излучающим твердость, решительность и справедливость темно карими глазами. На вьющихся русых волосах не прослеживалось ни одной сединки. Одним словом, император выглядел под стать своим славным предкам. Все как один с нескрываемым почтением преклонились перед правителем империи человечества. Но торжественное приветствие продлилось недолго. Цайльфор нарушил молчание своим внушающим уверенность громогласным обращением. "Станьте же, офицеры и матросы славного Гиперборея! Новости о том, что отважный экипажи от корабля Доброй Надежды, именно так вас прозвали Млечным Пути, целым невредимы на всех парах мчаться на помощь, уже облетело всю галактику". На истерзанной войной земле, на выгревшей Атлалимее, на Милиаре, Ортремине, Мальтриаре, Бертране, Милаони, Цефее, Дельтроире, Юпитере, Сатурне, Меркурии, Нептуне и Плутоне везде вернулась уверенность в победе. Союзники высылают лучшие соединения к Марсу для решающего сражения. Новость о том, что на нашей стороне теперь одна из сильнейших цивилизаций галактики, воодушевила всех. Мы все перед вами от лица всего человечества и раз развлеченного пути выражаю вам искреннюю благодарность слава союзу Империи! слово раздался радостный единодушный клич команды кибербарии после торжественной речицы Альфора, все члены экипажа разошлись по своим местам приготовившись к взлету. не прошло и нескольких минут Корпилотируемый мировингом белоснежный красавец загудел двигателями, мягко оторвался от перепаханной взрывами земли и под восторженные крики оставшихся на планете педанторцев, стремительно ринулся ввысь, орашая ярко-голубым свечением двигателей темную поверхность столицы Новой Великой Империи Млечного Пути. На орбите корабль Ширланда уже ждал огромный, насчитывающий тысячи кораблей флот корота короля, собранный со всех уголков системы Фирна. Это были причудливые, сотканные из множества кусков наикрепчайшего металла судна, рядом с которыми корабль людей казался крошечной песчинкой. Как только Гибербарий поравнялся с флагманом педанторской армады, последовал приказ активировать модуль для пространственного прыжка. Через несколько мгновений, огласив стройным гулом орбиту Педантора, огромная флотилия пронзила тонкую нить космического пространства и со сверхсветовой скоростью ринулась на помощь солнечной системе. до самой грандиозной и ожесточённой битвы в истории Млечного пути оставались считанные часы.